Дали ход, легли на землю Унге. Эдуард Львович у правого окна стоит, я у левого. Морозец уже над Восточно-Сибирским морем, стемнело, погода маловетрена и в рубке тихо. Но тишина для меня какая-то зловещая. Все мы знаем, что если на судне происходит одна неприятность, то жди еще двух до ровного счета. Чувствую, вот-вот опять что-нибудь случится, но стараюсь волевым усилием отвлекать себя от этих мыслей. Через час саксагайло похлопал себя по карманам и ушел с мостика вниз. «Плывите, — говорит, — тут без меня». Остался я на мостике один с рулевым и думаю, что бы сделать полезного, а делать ровным счетом нечего. Берегов уже нет, радиомаяков нет, небес нет, льдов пока еще тоже нет. В окна, думаю, дует сильно. Над, думаю, окно капитанское закрыть. И закрыл. Ведь какая мелочь. Окно там закрыл человек или, наоборот, открыл. Но когда образуется между людьми эта психическая несовместимость, то мелочь вовсе не мелочь. Так через полчасика появляется Эдуард Львович и, попыхивая трубкой, шагает своими широкими решительными шагами к правому окну, к тому, что я закрыл, чтобы не дуло. Я еще успел отметить, что когда саксагайла с старпомом был, то курил сигареты, а стал капитаном, трубку завел. Только я успел это отметить, как Сакс сагайла с полного хода высовывается в закрытое окно, то есть выснуться-то ему, естественно, не удалось, он только втыкается в стекло с лбом и трубкой». Из трубки ударил столб искр, как из паровоза до постройки. А я тут уж нечистая сила водила моей рукой. Перевожу машинный телеграф на полный назад. Звонки, крик в рубке. И попахивает паленым волосом. Потом затихло все. И только слышно, как Сакс Агайло считает. Восемь. Девять. И десять. Потом негромко спрашивает. — Петр Иванович, это вы окно закрыли? Разве я вас об этом просил? А я вижу, что у него вокруг головы во мраке рубки возникает как бы сияние, такое, как на древних иконах. Короче говоря, вижу я, что Эдуард Львович Саксагайло вроде бы горит. И находится он в таком вообще наэлектризованном состоянии, что пенным огнетушителем тушить его нельзя, а можно только углекислотным. Я ему обо всем этом говорю, и мы с рулевым накидываем ему на голову сигнальный флаг. Других тряпок в рулевой рубке, конечно, и днем с огнем не найдешь. Потом я поднял трубку, открыл капитанское окно и тихо забился в угол за радиолокатор. Асак осматривается вокруг и время от времени хватается за обгоревшую голову наконец спрашивает каким-то не своим голосом скажите товарищ ниточкин мы назад плывем или вперед и тут только я понимаю что телеграф продолжает стоять на полный назад минут через пятнадцать после того как мы дали нормальный ход эдуард львович говорит — Петр Иванович, вам один час остался. Море пустое. Я думаю, вы без меня обойдетесь. Я чувствую себя несколько нездоровым. Передайте по вахте, чтобы меня до утра не трогали. Я снотворное приму. И ушел. Потому что, очевидно, уже физически не мог рядом со мной находиться. И такая меня тоска взяла... Хоть за борт прыгай. И он человек отличный, и я только хорошего хочу, а получается у нас черт знает что. Ведь не докажешь, что я все из добрых побуждений делал, что в холодильнике его случайно закрыл, что штангу действительно на шее кладут, когда в атлеты принимают, что в окно дуло и ветер рулевому мешал вперед смотреть, и что я свой собственный за два кровных фунта купленный ремешок «Загубил, чтоб бинокль застраховать!» «Не объяснишь, не докажешь этого никому на свете!»